Глава 39. Через день после отъезда Синтаек состоялась официальная помолвка короля Алехандро и принцессы Мириам. Немного обидно было, что девушек нельзя пригласить на церемонию, но ускорили отъезд нарочно. Сейчас Мириам приняла другую веру, веру Луарона, и присутствие Синтаек оказалось нежелательно. Принцесса Туун сама поторопила отъезд. Ваше Королевское Величество, принцессе Мириам предстоит долгая жизнь в вашей стране и ни к чему напоминание народу о другой вере. Скажите, а как относятся у вас к тому, что девушке пришлось принять чужую веру? Я имею в виду не ваших правителей. Скорее, мне интересно, как относитесь к этому вы лично. О, ваше Величество, наши мудрецы говорят так. У Бога множество лиц, к Богу много путей но суть его всегда едина. Для меня это стало довольно большим облегчением. Не хотелось бы, чтобы на родине Мирям считали вероотступницей. Помолвка состоялась в главном храме Сольгетта и прошла так, как и было запланировано. В том, что молодым нужно хоть немного познакомиться, не было ничего плохого, однако королевский этикет был неумолим. Раньше в хорошую погоду, когда я приглашала девушек присоединиться к моей прогулке, Алекс будто бы случайно встречал нас в парке. Разумеется, я приглашала, и его, и внешне все смотрелось как положено, но, по сути, все разговоры между молодыми проходили публично. Я в обязательном порядке стояла между Алексом и девушкой и испытывала неловкость от того, что вынуждена это делать. Теперь, когда они считаются женихом и невестой, этикет позволяет значительно больше вольностей. Например... Король и принцесса могут прогуливаться в парке, разумеется, в сопровождении свиты, но уже одно то, что они могут идти рядом и тихонько переговариваться, большое благо. Кроме того, Алекс получил право иногда приглашать свою невесту на танец. Принцесса может посещать малые приемы и даже иногда завтракать с женихом. Разумеется, они не смогут оставаться с глазу на глаз, и на таком завтраке обязательно будут присутствовать посторонние, Но все же свободы у них стало значительно больше. Принцессе полагается свита. Поскольку жить она осталась во дворце, а озаботиться составом ее свиты пришлось мне. Придворных, желающих пристроить на теплое местечко дочерей или племянниц, было великое множество, так что с основным составом проблем не было. Однако я долго колебалась, прежде чем утвердила мадам Вербент в должности дамы. А за долгие годы я много раз убеждалась в ее любви и преданности. И сейчас мне самой было очень тяжело отказаться от ежедневного присутствия Софи в моей жизни. «Ты становишься ревнива, любовь моя», — с улыбкой заметил Вильгельм во время завтрака. «Ведь Софи не исчезнет из твоей жизни полностью, а для нее это хороший карьерный старт». «Вильгельм, Софи уже почти пятьдесят. Ты не находишь, что ей поздно стартовать?» «Знаешь, дорогая моя...» Если бы Софи мечтала о семье, муже и детях, думаю, ты бы давно ее отпустила. Она любит тебя и предана тебе. Но уже через год ты потеряешь право называться королевским величеством. Твой титул будет «Ваше Высочество». Ты держишь Софи при себе из любви или из эгоизма? В свите будущей королевы она займет место стац фрейлины Ты же не можешь выгнать свою графиню Холланд, чтобы предоставить место Софи? Я... «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать снизлись не злись, любовь моя. Я думаю, самым правильным будет уточнить у мадам Вербент, от чего хочет она». Разговор с Софи оказался не из легких. Моя подруга всегда была достаточно умерена в еде, много гуляла и в целом вела здоровый образ жизни. Ей действительно было к пятидесяти, но она чувствовала себя достаточно бодрой для того, чтобы продолжать работу дальше. «Элен, вы же знаете, как я люблю вас. Но последние годы у меня сложилось стойкое ощущение, что я не так уж вам и нужна, моя королева». Софи, почему ты не говорила мне об этом раньше? Я бы сделала все. Сперва, когда рядом с вами появился фельдмаршал, вам, Илен, иногда еще требовались дружеские беседы. Но последнее время я ощущаю себя забытой и ненужной. «Нет, нет, моя королева, я не таю обиды на вас» и по-прежнему предана вам всем сердцем. Но в свете принцессы Мириам я смогу заняться воспитанием ее молодых фрейлин, заботиться о том, чтобы ее день проходил так, как она пожелает, чтобы было время для работы и отдыха, и одно не мешало другому. Я прослежу, чтобы все придворные были с принцессой почтительны». Слышать все это мне было довольно тяжело, однако пришлось честно взглянуть в глаза собственному эгоизму, Я привыкла, что моя бесценная мадам Вербент всегда под рукой, всегда готова вникнуть в любые мои проблемы или перепады настроения и оказать поддержку. Меня не смущало то, что, начав жить с Вильгельмом, я постепенно свела наше общение с ней к некоему вежливому минимуму. По сути, я забирала время Софи, не давая ничего взамен. Неудивительно, что у моей деятельной подруги появилось ощущение пустоты в жизни. Кроме того, я прекрасно понимала, что именно Софи сможет наладить публичную жизнь принцессы так, чтобы это не вызывало излишних разговоров при дворе. Пожалуй, останавливал меня только мой собственный эгоизм и странное чувство потери. Понять природу этого чувства я не могла, ведь Софи останется здесь, во дворце, и если вдруг мне срочно что-то понадобится, она никогда не откажет в помощи». Однако некоторая внутренняя жаба все же слегка грустила, утверждая за мадам Вербент должность статсфрейлины. Фрейлиной. Вскоре после того, как штат принцессы был укомплектован, жизнь двора вошла в четкую колею. И колея эта казалась мне немного непривычной. Существенно сократилось количество придворных в моей приемной, а Алекс гораздо реже стал настаивать на моем присутствии во всевозможных полуофициальных встречах, Например, посещение малого вечернего приема теперь не входило в круг моих обязанностей. Вроде бы я должна была радоваться тому, что ненавистные и скучные мероприятия становятся все реже. Однако я ощущала странную пустоту. Вильгельм по-прежнему был довольно много занят армейскими делами. Мадам Вербент изредка забегала поболтать и выпить чаю. Но я видела, что душой Софи там, в гуще дел и забот при дворе принцессы. От посещения заседаний Большого Королевского Совета я отказалась уже давно. Сперва для того, чтобы Алекс перестал оглядываться на мои решения, а потом уже потеряв интерес к бесконечным и однообразным интригам. Разумеется, я по-прежнему была в курсе всех политических решений сына и бдительно следила за жизнью юной принцессы. Но там все шло своим чередом, и я в какой-то момент ощутила собственную ненужность и бесполезность. Из этого состояния меня попытался вывести Вильгельм, уговорив прокатиться в Малый Шанис. «Элен, все эти годы твои покои стоят нетронутыми, за ними тщательно следят, их отапливают и моют вовремя, так что мы можем побывать там в любое время. Я хочу показать тебе кое-что, любовь моя». Я очень давно не бывала в Малом шанизе, и меня просто потряс разросшийся и ухоженный парк, Башни Голубиной почты были в отличном состоянии, отремонтированы и побелены. Сам дом блистал свежим ремонтом и деловито снующими по лестнице военными. Мои покои действительно ждали меня, и я с улыбкой прошлась по комнатам, вспоминая уже позабытые вещи, которые раньше окружали нас с детьми. Вильгельм ничего не объяснял, мы просто много гуляли. Посетили село, и я поразилась тому, как оно выросло за эти годы. По сути, это уже был городок, а не забытая богом деревня. Мы побывали в военной школе. Старые корпуса смотрелись более чем скромно на фоне гигантской стройки. Это будет здание военной академии, Элен. Здесь будут обучать не только пехотных командиров, но и артиллеристов. В последнее время нам сильно не хватает огневых точек по границам Луарона. Благо, что здесь достаточно пустых мест и можно устроить удобный полигон. Я по-прежнему считаю, прежде чем получить офицерский чин, мальчишка должен научиться делать все то, что делают его солдаты. Ткацкие цех и деревня при нем разрослись настолько, что через несколько лет просто сольются с селом, приписанным к малому шанизу. И тогда, скорее всего, они получат статус города, тем более что кроме сельской церквушки недавно стали возводить небольшой храм. Я надеялся, что тебе захочется здесь пожить, лен. Здесь красивый Вильгельм. Я благодарна тебе, что ты за всем присматривал, но... Но... что? Но это место теперь чужое мне. Все, что я увидела, было интересно, важно и нужно. Только не мне. Когда-то я дала толчок развитию этих земель и вроде бы должна гордиться полученным результатом. Но кроме отстраненности и грусти я ничего не испытывала. Я больше не нужна ни этим землям, Не этим людям. Возвращение во дворец было несколько печальным. Я не понимала, как дальше жить и чем заниматься. Софи с удовольствием рассказывала, что молодые проводят друг с другом все время, которое дозволяет им этикет, что они повадились писать друг другу письма и свято уверены, что никто не разгадает их тайну. Принцесса Мириам достаточно часто посещает дворцовую часовню. Помните, там недалеко от портала, настенная мозаика а следом за ней — икона святого Сариноса. Она не вплотную примыкает к стене, хотя этого почти и не видно. Вот эта щель между стеной и иконой и служит для передачи посланий. — Понятно. И как часто они обмениваются письмами? — улыбнулась я. — Не реже пяти-шести раз в седмицу. — Что ж, это хорошо. Значит, им есть о чем поговорить. При себя я размышляла о том, что даже если у молодых нет страстной любви, но есть симпатия и уважение друг к другу, семейная жизнь может сложиться достаточно удачно. Алекс посещал меня теперь все реже, отчего я чувствовала себя заброшенной, хотя и понимала, что у детей все складывается отлично, и надо бы радоваться. Но вот как раз радоваться у меня почти не получалось. Месяца через три такой жизни я получила первое письмо от принцессы Туун. Девушка явно решила поддерживать отношения на дружеском уровне, и я, пожалуй, была ей благодарна. В письме принцесса сделала несколько больше ошибок, чем в устной речи, но это было совершенно неважно. Важно было другое. Среди кучи малозначимой ерунды, вроде длинного почтительного приветствия и пожеланий всех благ королевскому дому Солиго, присутствовали очень интересные новости о грядущих браках гостивших у нас девушек о том, какие места в иерархии дворца занимают сейчас их будущие мужья, а также новость о попытке отравления госпожи Юан. Прислужница созналась в том, что отвар ей дала госпожа Носиол. «Хвала богам, что госпожа Юан выпила только два глотка, а потом почуяла неладное». Она болела, но сейчас уже совсем поправилась, жизнь ее ничто не угрожает, дядя разгневался и потребовал от принца Линзяо изгнать недостойную наложницу из гарема. За время поездки в вашу благословенную страну, ваше величество, я прониклась симпатией не только к принцессе Мириам, но и к ее сестре, госпоже Кицори Цинфей. Изгнание матери распространилось бы и на дочь, но я вымолила у принца Линзяо дозволение забрать госпожу Кицори в свой дом. Я знаю, что, несмотря на соперничество своих матерей, принцесса Мириам и госпожа Кицори были очень привязаны друг к другу. Думаю, принцессу обрадует новость о том, что ее сестра, госпожа Кицори, находится в неопасности. Новость меня взволновала. Я помнила, что девочки действительно держались как близкие люди и проводили много времени вместе письмо я получила с утренней почтой и решила, что принцессе стоит узнать об этом от меня. С тех пор, как Мириам отвели отдельные покои, соответствующие ее новому статусу, я еще ни разу не бывала здесь. Как-то вот не было нужды. Похоже, слуги слегка растерялись, когда я прошла анфиладой комнат и велела горничной войти и сообщить о визите. Останавливать меня, разумеется, никто не пытался, но горничная, смутившись, Пыталась объяснить, что принцесса занята. Через пару мгновений до женщины дошло, кому она пытается возражать, и она, испуганно ойкнув, скользнула через двойные двери. Ждать мне пришлось недолго, буквально через минуту служанка вернулась и с поклоном распахнула передо мной двери. В приемной принцессы оказалось только три молодых фрейлины, которые сейчас же склонились к поклоне. Свою свету я оставила в комнате, мне не нужны были свидетели разговора.